Глава девятая Сырой снег валил, не переставая, Ветер завывал, гнул и клонил деревья, Порой слышался треск обломленных сучьев. Один раз прямо перед лошадкой Макея Тяжело рухнуло дерево, загородив проход. «Не иначе, как ведьма Малфреда Наслала такое ненастье», — Говорил волхвам Макей вдовий сын. «Не дает проклятая чародейка Пробиться нам к селищу». Узнала, что беда ей грозит, вот и старается, отводит глаза. Когда такое было, чтобы я на привычной тропе начинал блукать и не мог найти кратчайшего пути? Маланьяч хмуро покосился на говорившего из-под надвинутой на самые глаза овчины. Ишь, зубы заговаривает, на Малфреду все пытается списать, будто та уже прознала, что ее волхвы разыскивают. Однако Маланич сам некогда обучал ведьму, потому хорошо знал, в чем она искусна, а в чем нет. Знал он и другое. Многие ведуны могут предрекать судьбу другим, но даже самые могущественные не способны определить, что ждет их самих. Не под силу это и его бывшей ученицы. Из всех, кого знал Маланич, только Волхф Никлод мог предугадать собственное будущее — Но где теперь этот Никлод? Исчез однажды, как и не бывало его. А вот Маланичу, чтобы узнать грядущее, пришлось обратиться к существу из иного мира. Неприятное осталось впечатление, да и пальца на руке лишился. Но главное, Маланич все же узнал, его погибелью станет ведьма Малфреда. Однако Маланич был не так прост, чтобы подчиниться судьбе, будто волк, которого ведут на заклание в день приношения треп богам. И он сделает все, чтобы проклятая чародейка сгинула раньше его самого. Холодный порыв ветра заставил его согнуться чуть не пополам. «Эй, Макей, долго ли нам еще блукать?» «Да как сказать. Вроде и знакомо это место, но с другой стороны вижу, что зашли мы не совсем туда, куда следовало». Зато недалеко отсюда есть охотничья землянка. Может, стоит пока укрыться в ней и подождать до утра? Так и решили. И хотя Маланич рвался избавиться от Малфриды, однако и он понимал, чтобы выполнить задуманное, действовать придется без спешки. Так что задержка в пути может сыграть им на руку. В указанной молодым древлянином землянке было всего одно небольшое помещение без окон с отверстием для дыма под стрехой кровли. Здесь давно никого не было, и в нос путником сразу ударил запах земли, плесени и грязи. Однако в печке, как и положено, оставлены дрова, подтопка и береста. И пока Макей возился, доставая из заплечного мешка огниво, Маланич легко зажег огонь движением руки. «Чего так удивляешься, вдове сын?» Сам же сказывал, что одно время ходил в учениках у волхвов. Маккей только отворачивался. Не говорить же им, что за неспособность свою и был он изгнан из чащ. Думать сейчас о том не хотелось. Думать не хотелось вообще. Усталость ли, сонная ли одурь, или еще что навалилось на Макея, но только он едва нашел в себе силы пристроить под навесом лошадь, задать ей овса, а потом еле дотащился до палатей, рухнул на них, даже не развязав кушака на кожушке. Через какое-то время Маланич спросил, «Достаточно ли сильный сон наслал ты на него пущ?» И когда тот утвердительно кивнул, повернулся к своим спутникам. «Ждать, когда этот олух найдет привычную дорогу, мы не станем. Сейчас в селищах Карачун отмечают». А это время, когда гасят огни, и все волшебное удваивает свои силы. Этим нам надо воспользоваться. Ты, Шелот, обернешься филином и полетишь по округе. Да смогу ли я вон, что творится под небесами богов?» Маланюч хмуро взглянул на Шелота. Среди кудесников тот был самый молодой, хотя словом «молодой» волхво вряд ли подходило. На вид Шелот был степенным кудесником, морщины избороздили чело, волосы наполовину в седине. Но волхвы пьют чародейскую воду, и, несмотря на годы, силы в них молодецкие. А возраст Шелота можно было определить только по волосам. Они у Шелота были короче, чем у остальных, спускались немного ниже плеч, да и борода еще не выросла длинная. Зато он был наделен видовской силой, и Маланич ему об этом напомнил. Сказал, что шелот лучше других способен превращаться, к тому же и Маланич подсобит ему своим колдовством, да и время карачуна сыграет им на руку. А то, что не Настя, так филин — птица сильная, в потемках хорошо видит, справится с полетом в ветреную погоду. Лететь же ему! Тут Маланич стал объяснять подробно. Сказал, что филину следует летать по округе, а как завидит какое-нибудь селище, пусть сядет возле хозяйских хлевов — обернется лаской и проникнет к скотине, и пусть нашлет на коров и коз хворь, вызовет падеж и не жалеет колдовского зелья, не скупится на заговоры. Падеж скота должен начаться не позже, чем через день-два. «А теперь самое главное», — вздохнул Маланич, медленно поглаживая беспалой рукой длинную белую бороду. «Ты должен разыскать это селище, сладкий источник», и также вызвать там падеж скота, но потом нужно внимательно приглядеться к местности, а главное — найти ведьму по имени Малфрида. Ты, Шилот, был в диком лесу, когда Малфрида там обучалась, видел ее так, что сможешь узнать. Мы же будем ждать тебя здесь, сколько понадобится. Маккей сладко похрапывал и не видел, как в непривычном синеватом сиянии изменился один из волхвов как наклонился, будто ища что-то на земле, потом развёл руки в стороны, и на них появилось рыжее оперенье. Голова стала покрываться перьями, даже привычные для филинов перья уши обозначились. Сиянье стало ярче, а как погасло, сидела перед волхвами обычная лесная птица, гукала, кликотала, вращая во все стороны головой с изогнутым плоским клювом носом, зыркала жёлтыми глазищами. Потом Пущ приоткрыл створку двери, и Филин, захлопав крыльями, полетел в ночь. Когда на другой день Маккей протёр глаза и, позёвывая, вышел за порог, в лесу было почти тихо. Летел лёгкий снежок, низко нависало тяжёлое от туч небо. — А где ещё один из ваших? — поинтересовался Маккей у волхвов. — Его не удостоили ответом. Волхвы сидели строгие, застывшие, только чуть перебирали амулеты у поясов. Макей скоро понял, что кудесники теперь не очень-то и рвутся в дорогу, и вышел поглядеть на своего коня, задать ему новую порцию корма. Что теперь? Оставалось ждать, когда волхвы изъявят свою волю, а пока Маккей достал из сумы вяленого мяса, нарезал тонко и положил несколько кусков перед служителями. Но те даже не глянули. Только немного позже достали какого-то толченого порошка, пожевали горсточку. В землянке даже запахло ягодами и летом, но на мясо ни один из них по-прежнему не взглянул. маккей знал, что волхвов лучше не тревожить, когда они в таком отрешенном состоянии. Вот и сидел тихо в стороне, жевал мясо и думал о своем. А Малфреди думал. Все не мог простить ей того, как бросила его о стену. Сильная сука! Да как она посмела! Как вообще баба смеет наказывать мужчину? И Маккей ощущал, как вместо прежнего приятного теплого чувства в нем растет совсем иное — ненависть. И чего, спрашивается, эти длиннобороды и тянут. Малфреда ведь может что-то учуить, может погадать и узнать, что ее ищут. Ведь она и раньше избегала чародеев. Простя рассказывала, как при первой встрече с Малфредой та первонаперво поинтересовалась, часто ли в сладком источнике бывают волхвы, и узнав, что уже давно их не видывали и никто не ожидает в ближайшее время, сразу решила идти к селищу. Напросилась в рот. Тварь темная, и как он мог только любить такую? Волхвы по-прежнему сидели в трансе. День, второй, третий. понуждевый Тим не требовалось, ни подкрепиться как следует, не поспать. Макея же совсем извелся от безделья. Даже не верится, что он мог желать стать одним из них. Нет, с простыми людьми все же лучше, интересней, веселей. Сейчас в селищах наступление нового солнца вороты отмечают, сытно едят, поют песни, ходят по родам, сговариваются насчет свадеб. Учка не бойся, извел стагна на просьбами назначить свадьбу с Малфридой. Да только будут ему вместо свадебного пира похороны, не пощадят волхвы чародейку. Это уж как боги святы. А еще Маккей припомнил, как Стагнан обещал ему услать Учка по какому-то делу вскоре после Карачуна. Видать, чтобы тот повременил со свадьбой. Какое дело для Учка найдет староста, Маккей не ведал. Главное, чтобы тот возле Малфреды своей не окалачивался, а то они еще того. Макей ведь помнил, какой была Малфреда, когда вдруг ей любиться с ним захотелось». И как представил, что чародейка такой же будет и с Учко, его начинала душить холодная злоба. Ну, ничто, он своё дело сделает, так что недолго им миловаться. Маккей сумеет посчитаться с ведьмой за все унижения. О том же, как Малфреда выхаживала его после укуса оборотня, он и не вспоминал. Снег, шедший все эти дни, наконец прекратился, стало подмораживать. Лошадка Макея словно за один день вдруг покрылась пушистой бурой шерстью, точно мхом. И застоялась, видимо. Как объяснить, иначе ее беспокойство, то, что под вечер она вдруг стала рваться на привязи, ржать, фыркать испуганно. Волка почуяла, что ли? Макей вышел ее успокоить, но она все равно охрапела и трясла головой. И тут Макей неожиданно увидел сидевшего недалеко на суку большого филина. Тот вращал головой, и кликотал громко. Лошадь так рванулась в сторону, заржала. У низкого входа в землянку показался главный Волхв. Что он тут главный, Макея понял давно, как и то, что он считается с двумя другими, а третий Волхв вроде прислуги. Потому Макея и сам не больно приглядывался к нему. Но сейчас именно этот третий, незначительный, позвал в землянку Макея. «Иди-ка, хлопче передохни». чего ж передохнуть? Что я, лес валил?» Но неожиданно послушно пошел. Как входил, еще помнил, а как укладывался, совсем забыл просто рухнул, и сон сразу накрыл его. И не мог Макей видеть, как Филин неожиданно обернулся в отсутствовавшего чародея, вошел в избу следом за Маланичем, сел на лавку, с удовольствием приняв из рук волхвов пахнущий ягодами и травами порошок, пожевал. Ты как будто и не сильно притомился, шелот, заметил Маланич, вглядываясь в довольное лицо волхва, в его задорно поблескивающие глаза. Неужто нашел неизвестный нам источник чародейской воды? Тот даже хохотнул. «Не торопи, Маланич, обо всем сейчас поведаю без утайки, но по порядку». Сначала он рассказал, как наслал падеж на окрестный скот, потом, как разыскал селище сладкий источник. И тут началось самое неожиданное. Не смог он колдовать среди строений селища, больше того, сам того не желая, вдруг обернулся в волхва. Не будь ночь такой темной, его бы обнаружить смогли, так что пришлось обходить селение, прячась в зарослях. И тут он увидел, что развеивает чародейство в округе. Крест! Оказалось, что за одной избой расположена могила христианина, старая такая могилка, но ухоженная, и крест на ней стоит прямо, не покосился. «Могила христианина!» — даже подскочили волхвы. «Да кто же позволил такому в древлянском краю, кто посмел схоронить его в наших чащах?» Они покосились в сторону спавшего Макея, стали ругать его, мол, ведет за собой о то, что в селении христиане словом не обмолвился. «Но я еще кое-что приглядел», — продолжил Шелот, однако Маланич его перебил. Мал, Фреду ты хоть видел? Талия это ведьма». «Она!» убеждённо кивнул Шелот. «Я отыскал её избушку, даже видел, как ведьма выходила из дверей, с псом своим играла. Она немного изменилась, в осанке прибавилось уверенности, взгляд стал более проницательным. Мне почти в снег пришлось вжаться, чтобы она меня не заметила, но то, что это она готов поклясться своей видовской силой. Не клянись, особенно после того, как подле креста побывал». Но Шелот только отмахнулся. Всё дело в том, что уже после встречи с Малфредой я стал как-то и велел, Маланич, обшаривать округу и вышел к тому сладкому источнику, от которого селения взяло своё название. Вода там и впрямь чудесная, но не чародейская, скорее целебная и бодрящая. Зато я иное почувствовал. Там место выхода силы из земли. «Да такое, о котором никто прежде не знал. Новое значит место, но сколько там мощи, что я быстро пополнил угасшее было чародейство, смог легко опять превратиться в филина и полететь к вам». Волхвы сразу оживились. То, что Шелот отыскал новое место силы, всех обрадовало. Не так и много их осталось с тех пор, как они проиграли войну со свинельдом. Им приходилось подолгу бродить по лесам, чтобы отыскать то немногое волшебство, каким еще могла поделиться со служителями богов древлянская земля. И весть, что недалеко отсюда есть источник, у которого земля обладает подобной мощью, была радостной. Одно плохо, пока в селении могила христианина им будет трудно сполна воспользоваться видовским могуществом. Силу-то почерпнуть они смогут, однако тут же все пропадет, если окажутся вблизи креста. Так что сперва надо от символа христиан избавиться. — А как же чародейка живет подле креста и не теряет сил? — спросил обычно отмалчивавшийся четвертый волхв. — Ну, видать, в селении она мало ворожит. Высказал догадку Маланич. хотя она так сильна, что если ее силы и подтаивают в сладком источнике, то в миг восполняются, едва она покидает его. Говорю вам, она не совсем человек, иная в ней есть кровь, и силу она может брать просто из мира, из ветра, из тучи, из тумана, да и к источнику блескеления она наверняка ходит, вот и черпает там мощь, даже если и не догадывается об этом во сколько ни была она могущественна, никто никогда не обучал её находить место силы. Волхвы просто когда-то направили к ней силу древлянской земли. Себе на беду. Они ещё какое-то время разговаривали, а потом принялись будить Макея. «Хватит дрыхнуть, молодец, вставай и поведай нам, отчего это ты смолчал о том, что в сладком источнике христианин захоронен?» макей тряс сонной головой, стремясь сообразить, чего хотят от него кудесники, отчего стали вдруг так суровы. «А? Что? Ну и что с того, что захоронен? Такова его последняя воля была, как не уважить? И это отец мой, который помер, когда я еще глуздырем был несмышленым». Волхвы даже отшатнулись от Макея. Потом стали гневно кричать, дескать, как это он посмел вскрыть, что рожден от уверовавшего в Христа. Может, и он носит на теле символ чужой веры. Макею пришлось божиться и клясться, что к христианству он не имеет никакого отношения, что верует в рода прародителя, в солнцеликого Хороса и Велеса, бога богатства. Именно их амулеты он носит с собой. Даже достал тесемку, на которой висели резные обереги. Тогда так, хлопче, молвил после продолжительного молчания маланич. Сейчас поезжай в своё селище и уничтожь крест на могиле родителя. И не перечь, если хочешь помочь нам избавить родовичей от ведьмы злобной, то перво-наперво тебе надо порушить и сжечь крест. Так что отправляйся в путь. А избавишься от креста, вернёшься за нами. Возможно, Маланича не совсем устраивала еще одна заминка в пути, но он понимал, там, где крест, они выражить не смогут. Поэтому обсудили с Макеем, сколько времени тому понадобится на дорогу туда и обратно, и только после того, как он выполнит их волю, они будут готовы идти в селение Сладкий Источник. Макей вернулся скоро. Пока вел волхвов к селению, был угрюм и молчалив, неспокойно было у него на душе от того, что пришлось сотворить с могилой родителя. Едва они вошли в селение, как мать первая поспешила сообщить, что какой-то супостат надругался над могилкой ее мужа, выворотил крест, потоптался по холмику. То, что это дело рук ее сына, граней в голову не приходило, да кроме нее никто и не придал большого значения исчезновению креста. Зато на приведенных Макеем Волхвов Радовичи смотрели во все глаза. Воистину перед ними были настоящие служители богов. Все как один рослые, сухопарые, длинноволосые, с холеными бородами, двигались важно, опираясь на посохи, все в светлой одежде, даже накидки из белейшей овчины. Волхвов встретили радостными возгласами, поклонами и редким в лесах хлебом с солью усадили их на главное почетное место в избе старосты, но стали пенять на то, что давно божьих служителей не бывало в их краю, а людям ведь нужно связь с богами держать, нужно, чтобы кто-то требы брал для небожителей. — Да давно мы не выходили из своих чащ, — согласно кивнул Маланич, — и не вышли бы, коли не нужда. — Проведали мы, что поселилась близ вашего селища зловредная ведьма-чародейка, «И вы, привечаете ее, в рот свой приняли?» Он оглядел людей из-под лобья и еще больше нахмурился. «Знаете, о ком я говорю? Вижу, что догадываетесь. Так зачем же вам, служители богов, зачем сами боги, если вы привечаете темные силы?» В большой старости на избе стало тихо. Люди переглядывались, опускали очи. Но кто-то всё же осмелился заметить. Да разве наша знахарка, ведьма, ведь она добро делает. Лечит наших хворых, в любом деле помогает, будь то наговор на охоту удачную или же. Договорить да не дали. Вперёд выскочила бабка-горуха, стала тараторить, дескать, она давно догадалась, кем является пришлая знахарка. Недаром та живёт одиноко в лихом месте и даже в празднике не торопится к людям, да и мужиков чужих там Алфреда приваживает, хотя сама и невесть какая красавица. Ведь все знают, как по ней Маккей сох, какого труда стоило стагнану сына своего учка услать нынче в дальний лес, чтобы тот после Карачуна не настаивал на свадьбе. Горуха важно подбоченилась, заметив, как все ее слушают, особенно волхвы и кудесники. И она все повторяла, что знала про ведьму, пока, как ни странно, тот же Стагнан и не перебил ее, заставив умолкнуть. Может, пришла и чародейка, но только зла от нее мы не знали, так что, может, она от светлых сил, а не от темени. Стоявший в первом ряду Макей так и уставился на Стагнана, хотел даже слово молвить — Да только староста строгим взглядом остановил его. Не мог же Стагнан сказать, что пока маккей отсутствовал, у него был разговор с Малфредой про Учка. И староста, поразмыслив немного, уже ближе к сердцу принял то, что знахарка пообещала попытаться расколдовать его сына-оборотня. Сказала, что особенно рассчитывать на удачу не стоит, но вот утихомирить злую кровь, которая бродит в жилах Учка, попробовать берется. И Учка сейчас не в дальнем лесу, а здесь. Недалеко Малфреда наложила на него особое заклятие. Все эти ночи полнолуния, когда Учка превращается в волколака, он будет кружить только вокруг ее избушки. Стагнан поверил ее словам, жалко ведь было сына родимого. И хотя Малфреда и сука, а может и волховка-колдунья, как уверяют служители, да только у старосты впервые за все время появилась слабая надежда на исцеление Учка потому сейчас он почти жалел, что отправил Макея искать волхвов. Но волхвы уже тут, и старший из них явно недоволен, что Стагнан защищает ведьму. Однако тут и другие родовичи начали повторять, что вреда знахарка никому не делала, а только добрые люди от нее получали. Маланич поднял руку, призывая к молчанию. «А ведомо ли вам, неразумные, что благодетельница ваша мор на скотину наслала?» Добираясь сюда, мы ни в одно селение заходили, и везде люди плачут горьким плачем, не понимая, от чего скотина у них мрёт. Вас беда пока миновала, но не поручилась что вскоре и к вам коровья смерть заглянет. При этих словах Макей удивлённо поглядел на волхвов, но смолчал. Он ведь сам вёл сюда кудесников, но не мог припомнить, чтобы те куда-нибудь по пути заглядывали. Однако, видать, на то они и кудесники, чтобы всё знать. Макей окончательно убедился в этом, когда двое из родовичей неожиданно подтвердили слова волхва, поведав, что их родня из окрестных селений жалуется на неожиданный падеж скота, а в лесах остаться без скотины — большая беда. Неожиданно все разговоры были прерваны громкими криками за окнами, а вскоре в избу, где собрались почти все родовичи, ворвались двое сторожей-обходников, которым полагалось охранять селище в этот вечер. «Жуть, жуть!» — вопили здоровенные мужики, даже не заметив, что бросили где-то оружие. «Нелюдь страшная бродит между избами! Мертвяк!» Воцарилась напряжённая тишина. Люди не видели, какими быстрыми взглядами обменялись волхвы, и как согласно кивнул Шелот. Стагнан поднялся. «Наше селище давно заговорено, и никакая нежить не может вступить за оградительную черту, так что...» «Ну, она здесь, тут она!» — вопили охранники. В воздухе и вправду словно повеяло чем-то нелюдским. Потом вдруг вздох прозвучал. Громкий, протяжный, похожий на стон. И хотя в избе были закрыты ставни и даже отдушина прикрыта для тепла, всем показалось, будто холодом дохнуло неведомо откуда. Огонь в очаге стал гаснуть, светильники зачедили потухая. Что-то странное бродило вокруг избы, дикий страх просачивался в дверные щели, а потом голос раздался. «Пустите меня холодно, мне неприютно. Граня моя, где ты? Выйди ко мне». Все резко повернулись туда, где на лавке рядом с простей сидела ее свекровь Граня. У той лицо стало белее мела, зубы застучали. «Это мужик мой пришел!» «О, пресветлые боги, неужто он хочет увлечь меня в сырую землю?» «Граня моя, отзовись!» — звал голос. И все видели, как женщина вдруг подхватилась и кинулась к двери, словно забывшись, словно не было у нее сил противостоять тому, кто ее звал. И выскочила бы глупая, да только простя успела удержать. «Матушка, куда ж вы, матушка?» Макей видел, как его мать с небывалой силой рвется из рук невестки, а все вокруг стоят оцепенела. Столько народу в избе, но никто и не шелохнется, а сам Макей будто от страха к месту прирос. Хвала богам, волх в пущ, преградил женщине дорогу, взмахнул широким рукавом перед ее лицом, забормотал быстро наговор. Вздох за стеной стал еще более тяжким, а потом скрипнуло по снегу, словно удалялся кто-то. Тогда Маланич поднялся и, шагнув к двери, вышел наружу. Немного погодя за ним, последовали и некоторые родовичи из тех, кто похрабрее. Однако тут же попятились. Там, в белёсом свете снежной ночи, двигалось что-то. Даже на холоде был слышен разливавшийся вокруг трупный запах. А то, что двигалось, вроде и на человека похожее, но худое, покорёженное какое-то, сутулое, словно ему нести собственное тело было невыносимо тяжело. «Колом его пробить, колом!» — завопил кто-то из людей, но Маланич резко стукнул посохом, заставляя унятца ретивых. «Стоять! Пока кол тот отыщите да подберетесь к нему. Оно еще многих сумеет увлечь за собой, так что оставьте. А завтра, когда отступит тьма, мы займемся ворожбой, наложим заклятие и угомоним упыря». В избе испуганным плачем зашлась граня всё твердило, что крест на могилке её мужа повалили. Вот и бродит теперь мёртвый христианин, вот и жаждет сойти с теплокровными. А кто повалил крест? Не иначе, как ведьма Малфреда постаралась. Никому из Радовичей такое в голову не пришло бы. Сколько лет крест простоял, и хотя люди плевали в его сторону, но валить никогда не валили. А теперь... Маккей молчал, не смея поднять глаз. Молчали и волхвы только переглядывались с пониманием. Волхвы выражили весь следующий день. Обходили селения, присыпали снег зельем, вырезали знаки на деревьях. Их светлые силуэты то появлялись из сырого, полшего невесть откуда тумана, то исчезали. Вновь потеплело, снег стал тяжелым, рыхлым, тихо было вокруг. Люди не покидали избушек, шептались у очагов. Никто не смел пойти за волхвами, потому и не видели, как те удалились в лес, как один из них обернулся лаской и пробежал к хлевам. Другие же ушли туда, где, как сказывали местные, находился родник сладкой воды. И долго стояли волхвы над бьющим из-под снега ключом, подрагивали да раскачивались, словно под порывами ветра а ветер и впрямь к вечеру поднялся, холодно стало, сырая стылость пробирала до костей. Маланич поднял глаза к низко нависающему вечернему небу, увидел, как несутся по нему темные тучи, как вышла из них почти полная луна, осветив все мертвенно ясным сиянием. — Ну что, хорошо ощущать в себе столько силы? — спросил у собратьев волхвов. Сможем ли мы теперь разделаться с проклятой чародейкой? Волх в пущ не ответил, промолчал эшелот. Но самый молчаливый и покорный волхв неожиданно подал голос. Ты мудр, волхв Маланич, однако и ты можешь ошибаться. Сгубить ведьму — благое дело. Но ты забыл наш закон. Волхвы не могут содеять зло против того, кого уже приняли в свой круг. А малфреда это не просто ведьма, она волховка. Ее сам Никлод посвятил в знающие. «Никлод мог и оплошать», — огрызнулся Маланич. «Но ты, молчаливый знаток сбут, лучше всех нас знаешь, законы, потому должен понять, что не мы будем уничтожать ведьму, а люди. Это их удел разделаться с Малфредой. Однако нам надо сделать так, чтобы они того захотели». Он криво усмехнулся. Потом вскинул руки, взмахнул посохом, испуская искры, полетевшие от волос, и наслаждаясь приливом силы. А затем неторопливо стал рассказывать о своих задумках, о том, что надлежит сделать, чтобы люди возненавидели пришлую знахарку. Много чар предстоит сотворить волхвам-кудесникам, много особых знаков начертать в округе, таких, которые будут направлены против кого-то определенного. Против той же Малфреды, чтобы ее чародейство, если не исчезло полностью, то стало бы совсем слабым. Вот тогда-то смертные и совладают с колдуньей. В селении, сладкий источник, за ночь сдохли сразу две коровы. Их хозяйки голосили над мертвыми кормилицами, но их никто не утешал. Ведь кроме падежа скотины случилось и кое-что пострашнее. Опять ходил между избами мертвый христианин, опять звал Граню. Макею пришлось связать мать, чтобы она не вышла на зов упыря. Но еще до того, как успокоился мертвец, в селении явились те, кого здесь давно не видывали. Со скрипом и скрежетом прошли между избами жуткие древесные чудища пушевики, Своим и стоном ворвался сам леший, Никогда до этого не показывавшийся людям, Бился о косяки дверей, Со злостью валил шесты с рогатыми навершиями, Выгрызал заговоренные знаки на столбах, А еще за ставнями и под порогами Заходились плачем детские голоса, Умоляя пустить погреться, Тонко пищали в холодном воздухе Темные, всегда невидимые навьи, А те из людей, кто осмелился Заглянуть в щелку, Увидели их чёрные силуэты с перепончатыми крыльями. «Что же это такое, если и незримые души стали являться перед смертными?» — шептались перепуганные родовичи. Теперь и при свете дня они опасались выходить на улицу. А выходить надо было. Скотина ревела в хлеву, словно кто её мучил. И когда пара хозяек не побоялась зайти в хлев, одну из них неожиданно схватил притаившийся за углом пушевик, Проткнул суковатой корявой лапой. И это в светлое время, когда никакая нежить не должна делать зла людям. Похоронить да сжечь на огне погибшую родовичку никто не осмелился. И едва начала смеркаться, мертвая баба сама пришла к своей избе, стала кликать детей. И те не устояли, кинулись с плачем к порогу. Кого-то из них успели удержать, но один младшенький все же увернулся и выскочил за дверь, и крик его потонул в громком хохоте мертвой матери, который, казалось, летел отовсюду. Старики твердили, что вернулись прежние времена, что темная сила вновь вышла из чащ, и потому надо. Что надо было? Прежде звали волхвов, но ведь волхвы сейчас были тут. Радовичи требовали, чтобы Стагнан повлиял на кудесников, заставил побороть зло. Но у Стагнана были свои догадки. «Странное», — заподозрил староста. «Не было бед в селище, пока не пожаловали сюда эти волхвы. Не их ли работа? Но разве скажешь о таком? Разве посмеешь?» Однако делать что-то надо было, и Стагнан, позвав волхвов-ведунов, стал спрашивать. Они целыми днями творят свои заклинания, а нежить пуще прежнего лютует. Чем это объяснят мудрые волхвы? «Нам кто-то крепко мешает», — был ответ, — «и мы догадываемся, кто это. Ваша добрая целительница Малфрида чует, что мы близко, и обороняется, думаем ее чарами и насла на населище подобное бедствие». «Не верите?» Молчание. Потом кто-то все же осмелился сказать, что раньше она такого не вытворяла. «Что ж, тогда вы сами должны разделаться с нежитью, а мы беремся помогать вам». Но люди только еще больше рабели, твердили, что испокон веков именно ведуны успокаивали нежить. Вот и жались родовичи по углам, косясь на волхвов недовольно. А что поделаешь, все видели, что те плетут чародейство, сидят, собравшись в круг, бормочут что-то напряженно, даже пот течет. Но почему-то не ладится у них. А тут еще негаданно пришли в сладкий источник охотники из соседнего рода. Сперва только подивились, отчего это тут все по избам отсиживаются, но лезть в чужие дела не стали. Сами же поведали про скота в своем селище, да начали намекать, чтобы помогли им соседи, одолжили бы или выделили за плату скотину для людей. Сладкий источник — богатое селище, тут почти у каждого скотина имеется, да и общественное есть. Отчего же не сочувствуют соседям? Пока им объясняли, что к чему, один из гостей, которого не успели предупредить, вышел по малой нужде за порог. И только завопил страшно, когда на него вдруг накинулись чёрные навьи, стали рвать когтями, грызть острыми зубами. Утром на его тело и поглядеть было страшно. Но ночью он встал и принялся звать своих. Против его зова устоять было невозможно. А так как пришлых чужих не больно-то и держали, то двое пошли на зов, и всё. Тогда стагнан, не надеясь больше на ворожбу волхвов, велел людям застрять осиновые колья биться будем огнем отгонять осиной колоть а если волхвы не помогут мы поможем сказал за остальных маланеч мы с вами будем обороняться от нежити не так и проворно эти неживые можно их одолеть но учтите если затянете время если не совладаем с ними быстро то с каждым днем не людей духов злобных будет становиться все больше и больше так что и впрямь пришла пора показать вам себя. Ну а мы рядом будем, станем заклинаниями ослаблять силу мертвых, а вам светить особым светом. А потом, сами все поймете потом. На то мы договорились. И когда взошла луна на морозном небе, когда полился ее необычайно ясный свет, или это и вправду кудесники освещали все, Стагнан первым шагнул за порог, замахнулся горящим факелом на жутко хихикавшего мёртвого мальца, пытавшегося наскочить на него, вонзить острые белые клычки. Однако Стагнан ещё не потерял былой сноровки, и маленький упырь только заскулил, когда его опалило пламенем, а тут и один из сыновей старосты подоспел, так проткнул острым колом, что мёртвый малец был пригвождён к земле, как мякоть хлебная ножом. Первая победа придала сил. А вскоре и Макей отличился собственного батюшку, пронзил осиновым острием, едва тот подошел к порогу, и давил на него, пока разложившийся мертвец мотался пригвожденный, обдавая сына смрадом могилы, стекая гнилым мясом на хрустящий снег. Еще заметили, что пока люди наступают на упырей, прочую нежить словно ветром относят, пушевики те вообще в прах рассыпаются, навьи темным пеплом падают на землю. Это уже волхвы оборонялись чародейством. Но и они не смогли помочь, когда мёртвая родовичка прыгнула на спину собственного муженька, вцепилась в него утробно урча. Так и пришлось проколоть их вместе, упыриху и её живого мужа. Ещё и светать не начало, когда люди стали замечать, что никто на них уже не нападает. «Хорошо, управились» спокойным ровным голосом произнёс Маланич. Потрогал ногой пронзённого упыря из погубленных пришлых. Так, а теперь немедля следует предать их тела огню, чтобы ясный день не поганить тем, что ночь темная явила. Радовичи тут же с готовностью побросали тела упырей в кучу, потом завалили хворостом и подожгли. Дым стал подниматься смрадный и густой. Люди смотрели на него, И никто не заметил, как Маланич отступил туда, где в стороне стоял Пущ. «Достаточно ли в тебе силы?» — спросил. И когда тот согласно кивнул, приказал. «Насылай морок!» Пущ медленно поднял руки, стал нашептывать слова колдовского наваждения. И люди закричали, увидев, как в клубах дыма стало проступать призрачное лицо женщины. Как искажалось и смеялось возникшее видение, как мерцали провалы глаз, и лицо это, видимо, вышло упуща припомнить лицо колдуньи Малфреды, так как по рядам собравшихся прошел невольный ропот. «Малфреды это!» Первой воскликнула Простя и тонко заскулила, хватаясь за обереги. Имя знахарки тут же стало передаваться из уст в уста. Люди отступали, глядя на гаснущее в дыму видение, прижимали к груди охранительные знаки, моля пращуров оградить от ведьмы. — Теперь вы поняли, кто насылал на вас все беды! — громко воскликнул Маланич. Дым все еще клубился, но уже ничего не изображал. Люди вокруг молчали, и стало как-то пронзительно тихо. Но это была недобрая тишина.